Рэйчел поспешила следом и нагнала его уже в воротах. — Мой дядя, монсеньор Верона, — сбиваясь, заговорила она, — я ничего не знаю. Мне лишь приказано проводить вас на вертолетную площадку. Он указал им двухместный электрокар, стоявший в ворот. Это приказ кардинала Сперы. Рэйчел забралась в неуклюжую машинку.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 Откуда-то снизу била тугая струя воды, безуспешно пытаясь дотянуться до языков огня. Пламя вырывалось из окон трех верхних этажей. Над башней, словно языки дракона, переплетались и тянулись ввысь спирали черного дыма. Набитая древними книгами, рукописями и пергаментами, башня представляла собой лакомую поживу для огня. Это была настоящая катастрофа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 на две антагонистические части. Идиллическую пастораль впереди, и адский, пышущий огнем и дымом, разрываемый воем сирен ландшафт позади. Наконец показался конечный пункт их недолгого путешествия. Угнездившаяся в складках каменной стены вертолетная площадка Ватикана. Крохотная площадь не более Акра, Она была сооружена на месте бывшего теннисного корта и представляла собою островок бетона и несколько технических построек. Здесь, словно спрятавшись от царившей неподалеку суматохи, стоял всего лишь один вертолет. Лопасти его винта начали медленно вращаться, с каждой секунды набирая обороты. Двигатель завывал все громче. Этот белоснежный винтокрылый красавец был хорошо известен, Рэйчел. Личный геликоптер Папы Римского, который в народе окрестили по полетам. Она также сразу узнала черную сутану и красный пояс кардинала Сперы. Он стоял у открытой двери со стороны пассажирского сиденья, слегка пригибаясь и придерживая рукой красную шапочку, чтобы поток воздуха от вращающихся лопастей не сдул ее с головы. Услышав жужжание электрокара, он повернулся в их сторону и поднял руку приветственном жесть. Электрокар стал тормозить в некотором отдалении от вертолета. Рэйчел не выскочить и броситься к кардиналу. Если кто-то и знает что-нибудь о судьбе ее дяди, то только он и Из-за вертолета выступила еще одна фигура и торопливо направилась к ней. Рэйчел бросилась к этому человеку и повисла у него на шее.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 Рэчел обернула, чтобы еще раз взглянуть на горящую башню. От волос дяди пахло дымом, его брови были обыжжены. — Похоже, напали не на дно только меня. Слава Всевышнему, что с тобой все в порядке! Лицо Вигера потемнело и напряглось. — К сожалению, не всем так повезло.